Дорогая Сили, Адам и Таша вернулись через два месяца. Адам нагнал Ташу с матерью и несколькими односельчанами рядом с деревней, где раньше жила белая женщина-миссионер. Но Таша даже и слышать не хотела о том, чтобы повернуть назад. И ее мать тоже, так что Адам пошел с ними в лагерь Мбели. По его словам, это очень необычное место. Знаешь, Сили? В Африке есть долина, которую называют Великой Рифтовой долиной, но она далеко от нас, на другом краю материка. Адам рассказывает, что в наших краях тоже есть похожая впадина. Ее площадь — несколько тысяч акров, и она даже глубже, чем та, другая, занимающая миллионы акров. «Это место такое глубокое, что его можно увидеть, наверное, только с большой высоты», — так Адам говорит. И то оно будет казаться просто заросшим деревьями каньоном. Как раз в этом каньоне и живут несколько тысяч людей из самых разных племен, и, даже как Адам клянется, один цветной из Алабамы. Там есть фермы, есть школа, есть лазарет и храм. И там есть воины, женщины и мужчины, которые совершают набеги на поселение белых плантаторов. Все это по их рассказам кажется необычайным, даже более, чем это было в действительности для Адама и Таши. Они, как мне кажется, полностью сосредоточены друг на друге и ничего другого не видят. Видела бы ты их, когда они вернулись назад в деревню, грязные, как поросята, нечесанные, потные, сонные, усталые, но неутомимо выясняющие отношения. «Не думай, что я пойду за тебя замуж, раз я вернулась с тобой», — говорит Таши. Пойдешь, говорит Адам, взевая, но не сдавая позиций. «Ты обещала своей матери. Я обещал твоей матери. Все в Америке будут меня сторониться», — говорит Таше. «Я не буду», — говорит Адам. Оливия выбежала им навстречу и повисла на шее у Таши. Потом кинулась готовить им еду и воду для умывания. Вчера вечером, после того, как Таши с Адамом встали, проспав почти весь день, мы устроили семейный совет. Мы сообщили им, что, поскольку многие деревенские ушли к Мбеле и плантаторы стали завозить рабочих мусульман с севера, мы решили ускорить наш отъезд. Нам все равно пора возвращаться домой. Так что через несколько недель нас здесь не будет. Адам сказал, что хочет жениться на Таше. Таша сказала, что не хочет выходить замуж за Адама. И после этого, открыто и честно, как ей это свойственно, Таша объяснила нам причины своего отказа. В основном она боится, что из-за шрамов на щеках американцы будут считать ее дикаркой и избегать ее. А если у них с Адамом родятся дети, то это коснется и их. Она видела журналы, приходившие к нам из дому, и ей стало ясно, что цветные в Америке не очень-то жалуют по-настоящему чернокожих людей, таких как она и особенно женщин. «Они отбеливают себе лица», — сказала Таши. «Они палят себе волосы, они хотят выглядеть голыми». Кроме того, — продолжила она, — Я боюсь, что Адам увлечётся такой обеспеченной женщиной и бросит меня. И тогда я останусь без родины, без своего народа, без матери, без мужа и без брата. «У тебя будет сестра», — сказала Оливия. Тут заговорил Адам. Он попросил у Таши прощения за то, что он поначалу так глупо отреагировал на ее шрамы и за то, что с отвращением относился к ритуалу женской инициации. Он заверил Таше, что любит в ней ее саму, и что в Америке у нее будет все. И родина, и народ, и родители, и сестра, и муж, и брат, и возлюбленный. И какие бы ни выпали ей на долю испытания, он будет рядом, чтобы разделить их. Ах, Сили! На следующий день наш мальчик явился со свежими шрамами на щеках в точности такими же, как у Таши. Они так счастливы, Силе, так счастливы вместе Адам и Таши Аматангу. Самуил их, конечно, повенчал, и все, кто еще остался в деревне, пришли пожелать им счастья и изобилия листьев для крыши. Оливия была подругой невесты, а у Адама свидетелем был его друг, пожилой человек, который по старости не смог уйти к Мбеле. Сразу же после свадьбы мы погрузили свои пожитки в грузовик и поехали на пристань в узком заливчике, где стоял наш пароход. Через несколько недель мы будем дома. Твоя любящая сестра, Нетти. Дорогая Нетти, мистер Шик по телефону часто говорит, как он ей сказал про мою сестру, будто она с семьёй в море потонула. Помчались они с Жерменом в Госдепартамент, разузнать, в чем дело. Мистер мне говорит, будто Шик ему сказывала, ей тоска подумать, как я тут сижу и мучаюсь от неизвестности. Только ничего им не сказали в Госдепартаменте. И в Департаменте обороны тоже. Война большая, много кое-чего случается. Подумаешь, один корабль утонул. Плюс к тому, по ихним-то понятиям, «Цветные вообще, небось, в счет не идут». «Вот так. Они просто ничего не знают. И не знали. И никогда не будут знать. Ну ладно. Я-то знаю, ты в пути. Может, ты, конечно, до дому доберешься не раньше, чем мне девяносто стукнет. А все таки в один прекрасный день увижу я перед собой твои родные глаза. А пока я приспособила Софию в нашей лавке торговать. Оставила того белого приказчика, какого еще Альфонса нанял. А Софию поставила цветной народ обслуживать. Их-то раньше никто в лавке не обхаживал и не привечал. Да и у Софии хорошо получается торговать, потому что ей все одно купишь ты чего или нет, она ко всем одинаковая. Купишь и ладно, и спасибо тебе. Плюс к тому, ен тот белый ее боится. Он всех цветных дядюшками да тетушками норовит обозвать. А как ей в первый раз подъехал, она у его и спрашивает, «Это с какой стороны она ему тётушка?» Он и присмирел. Я спросила Харпа, не против ли он, что София работает Нонче. «А чего мне против-то быть?» — говорит. «Она довольная, а коли в доме надо зачем приглядеть, так и я могу. А и то сказать...» София мне помощницу нашла. Генриетке еды изготовить или, мало ли, захворает она. «Ну да», — София говорит. «Мисс Элинор Джейн теперь помогает с Генриеткой управляться. Готовит ей». «Сама знаешь», — София говорит. «Еньте белые на кухне крутятся, как заводные. Она тебе из ямсов. Такое соорудит, что ум отъешь. Прошлую неделю она мороженое из ямса для Генриетты сделала». Я думала, вы две поссорившие, говорю. «Да не, — София говорит, — Да нее наконец, доперла, что неплохо бы у матери спросить, как я в их дом попала». «Я думаю, она долго у нас не протянет, — Харпа говорит. Известно, что они за народец. А ее родня-то знает? — спрашиваю. «А как же, — София говорит, — злобствуют на полную катушку, Все как положено». «Где это слыхано, вопят, чтобы белая женщина на ниггеров работала?» «А где это было слыхано, чтобы София на таких паразитов, как вы, работала?» — она им сказала. «А Рейнольдса Стэнли она с собой приводит?» — спрашиваю. Генриетта тут встряла и говорит, мол, он ей вовсе даже не мешает. «Я-то рад, что ейные мужики ругаются на ее. Харпа говорит. «Может, она свалит, наконец?» «И пущай себе сваливает», — София говорит. «Не мои она грехи замаливает. А ежели она не научится отвечать за свои решения, значит, зря жизнь свою прожила». «Я же тут и завсегда тебе помогу», — Харпа говорит. «А все твои решения по жизни очень даже одобряю». Пододвинулся к ней поближе и поцеловал в нос, где у ее шрам. София головой тряхнула. «Вот и нам, мучение впрок», — говорит. И засмеялись оба. «Кстати, об учении. Мне мистер говорит Давича на веранде, когда мы шили с ним. Я кое-чему научился, вот тут прямо на ентом самом месте сидячи. Тоска меня разбирала. Сидел в одну точку глаза, вылупивший целыми днями. И страдался я. Понять не мог, зачем и жизнь мне дадена, Коли от ее мучения одно. Мне только всегда и надо было, чтоб шик моя была. И ей было время. Ничего и никого не надо было, окромя меня. Не сложилось. У меня Анни Джулия появилась. Потом ты. Дети эти дрянные. У ей Грейди и ещё невесть кто. А все равно у ей-то жизнь как-то попригляднее получается. Ее многие любят. А меня только одна шик. «Как шик не любить?» — говорю я. Она умеет отвечать взаимностью. «Пробовал я из детей моих чего-нибудь путное сделать, как ты уехала. Да уже слишком поздно было. Буб приехал ко мне, пожил две недели, деньги у меня спер, да вдобавок еще все дни на веранде пьяный провалялся. Девки все о своих мужиках, да, о церкви, С ними говорить не о чем. Рот откроют, только жалобы сыпятся. Душу мою несчастную гнетут. Раз у тебя душа несчастная, значит, не такая она порченная, как ты думаешь, — говорю ему. Чего там, — говорит он, — сама знаешь. Задашься одним вопросом, а за ним, глядишь, пятнадцать выстроившись стоят. Стал я кумекать, зачем вообще нам любовь? Зачем страдаем? Зачем черные? зачем мужского до да женского полу, и откуда в конце-то концов дети берутся? И понял я, что ничего-то на этом свете не смыслю. Спрашивай себя, не спрашивай, с какой стати ты черный, на кой ляд мужик или баба, или, может, еще куст какой. Все пустое. Ежели сперва не спросить, зачем ты вообще народился. Ну и чего думаешь? спрашиваю я. А думаю я, затем мы тут, чтобы как раз спрашивать и удивляться. А как учнешь спрашивать о главных вещах и удивляться им, заодно мимоходом и про малые поймёшь. А о главных-то и под конец знать будешь не больше, чем сперва. Как начал я всему удивляться, и чувств у меня к окружающим прибавилось. «И тебя чай больше любить стали», — говорю ему. «Ну, да», — говорит он, будто самому ему удивительно. «Харпа вроде меня любит, София с детками. сдается мне даже маленькая злючка Генриетта, и та меня немножко любит. Того, наверное, что она для меня загадка, как лунный человек какой». Говорит, а сам рубаху кроит, к моим брюкам подходящую. «Надо карманы», — говорит. Рукава свободные и никаких галстуков, которые в галстуках выглядят, будто их линчевать собрались. И как раз, когда я уже приучилась жить без шик, как раз, когда мистер спросил, не пойду ли я за него опять замуж, теперь уже в духе и истине, а я сказала, что нет, лягушек я все таки не люблю, будем друзьями. Шик пишет мне письмо, что едет назад. Ну, что это за жизнь, а? Не волноваться. Приедет — буду счастлива. Не приедет — буду спокойно. Это и есть, так я понимаю, мой урок. «Ах, Сили, говорит она из машины вышедши, принаряженная, как звезда из кинофильмов. «Я соскучилась по тебе, как по родной маме». Обнялись мы. «Заходи», — говорю. Как хорошо-то в доме, — говорит, когда мы до ее комнаты дошли. Люблю розовый цвет. Слоников и черепашек заказала, скоро привезут, — говорю. А где твоя комната? — она спрашивает. Дальше по коридору, — говорю. — Пошли-ка, посмотрим, — говорит. Вот, — говорю, стоя в дверях. В моей комнате все пурпурное и красное, кроме пола. Пол выкрашен в яркий желтый цвет. Она увидела маленькую лягушечку пурпурного цвета на камине и прямиком к ней. «Чего это?» — спрашивает. «Да так, ерунда, Альберт мне вырезал». Она глянула на меня со значением, а я на нее, и мы засмеялись. «И куда Жермен, подевавший?» — спрашиваю. «А «В колледже он, в Уилберфорсе». Не пропадать же таланту. Расстались мы. Он мне теперь как родственник, сын или, может, внук. А вы тут чего с Альбертом поделывали? Так, ничего особенного, говорю. Знаю я Альберта, говорит. Потому как ты выглядишь, уж явно что-то есть. шьем мы с ним, говорю. Да праздные разговоры разговариваем. Насколько праздные? Спрашивает. Вы только гляньте-ка на нее, думаю, про себя. Шик ревнует. Так меня и подмывает присочинить историю, чтобы ей досадить чуток. Да нет, ладно. О тебе разговариваем, говорю, да о том, как мы тебя любим. Улыбнулась она, подошла ко мне до да головой, к моей груди прижалась. И вздохнула глубоко. Твоя сестра, Сили. Дорогой Бог! Дорогие звезды, дорогие деревья, дорогое небо, дорогие люди, дорогое все! Дорогой Бог! Спасибо вам! Моя сестра Нетти домой вернулась! Кого это к нам несет? спрашивает намедне Альберт, на дорогу глядя. Кто едет не разобрать, только пыль клубится? Мы, то бишь я, он и Шик, сидим на веранде после ужина и болтаем. А то и просто сидим. Качаемся в креслах, да мух от себя отгоняем. Шик говорит, больше не хочет выступать перед публикой. Может быть, у Харпа разок-другой. Пора и на покой, говорит. Альберт говорит, пущая, она новую рубаху примерит. Я говорю про Генриетту, про Софию, про сады, про лавку. И вообще про всяко разно. А сама в лоскутки иголкой тычу. Смотрю, чего получится. Руки-то без шитья не могут. Конец июня, и погода не жаркая. Сидеть с Шик и Альбертом на веранде — одно удовольствие. Через неделю, 4 июля, и мы затеваем большой семейный праздник в саду. Прямо здесь, у меня. Только бы жара не началась. «Может, почта?» — говорю я хотя больно скоро едут для почты. «Может, София?» — говорит Шик. Она водит, как чумная. «Может, Харпа?» — говорит Альберт. «Нет, не Харпа». Потому как машина уже под деревьями в саду стоит, и из нее выходят люди какие-то, одетые по-старомодному. Осанистый высокий седой мужчина в сюртуке с белым воротником Маленькая пухлая женщина с седыми косами, уложенными вокруг головы. Высокий молодец и две крепкие здоровые девицы. Седой мужчина сказал чего-то водителю, и тот уехал. А они остались среди сумок, котомок до да корзин. Сердце у меня замерло, и я пошевелиться не могу. «Это Нетти!» — Альберт говорит и встает. Те у дороги стоят и озираются, смотрят на нас, потом смотрят на дом, потом на двор, на шикову и альбертову машины, на поля и медленно так идут по дорожке к веранде. Я так перепугавшая, не знаю даже чего делать. В голове звон. Хочу говорить, слова не идут. Хочу встать, падаю. Шик подошла до да подхватила меня. Альберт взял за руку. Как Нетти на порог ступила. Я чуть не померла. Стою посредине между Альбертом и Шик и качаюсь. Нетти стоит между Самуилом и, должно быть, Адамом, и тоже качается. Тут мы обе начинаем причитать да плакать и бредем спотыкаясь друг к другу, как мы маленькие друг к дружке навстречу топали а встретивши ноги у нас подкосились, и мы на пол повалились. А нам-то что? Обнялись и лежим. Немного погодя, она говорит. «Сили!» Я говорю. «Нетти!» Еще погодя, оглядываемся. Видим только ноги кругом. Нетти за меня держится и не отпускает. «Это мой муж Самуил», — говорит, и вверх рукой тычет. «Это наши дети!» Оливия и Адам, а это жена Адама Таши. Я на своих показываю, Шик и Альберт говорю. Все стали в раз говорить, приятно познакомиться и все такое, а Шик с Альбертом принялись обниматься со всеми по очереди. Тут и мы встали с пола. Я обняла своих детей. И Таши, и Самую. «Почему это у нас всегда семейное сборище на 4 июля?» — говорит Генретка, губы надув. «Жара же!» «Белые свою независимость от Англии празднуют», — говорит Харпа. «Значит, у нас выходной. Вот мы и празднуем сами себя и друг друга». «Ах, Харпа!» — говорит Мария Агнеса. «Я и не знала, что ты по истории такой специалист». Мария Агнеса картофельный салат крошит с Софией вместе. Она приехала Сюзи Кью забрать. С Грейди она распростилась, вернулась в Мемфис и живет там с сестрой и матерью. Те будут за Сюзи Кью приглядывать, пока она работает. Поет она. Песен у нее много новых, говорит, и память работает так, что все слова помнит. С Грейди-то я вообще чуть не спятивши совсем была, и на ребенка он плохо влиял опять же. Да и я тоже не очень-то хорошо. Столько травы курить, рехнуться можно. Таши все обхаживают да восхищаются ей. Шрамы на ей с Адамом разглядывают, будто больше им делать нечего. Говорят, вот уж никогда не думали, что африканские дамы такие красавицы. Таши и Адам — видная пара. Говорят, чудно, да мы уже малость пообвыкши. «Что там у вас в Африке любят?» — спрашиваем. Таши покраснела слегка и говорит «Барбекю». Засмеялся народ и давай её угощать. С детьми мне непривычно как-то. Начать с того, что они взрослые. И потом, сдается мне, они и меня, и Нетти, и Шик с Альбертом, и Харпа, и Софию, и Самуила, и Джека с Одессой старыми считают и отсталыми от жизни. Только я-то думаю... Не старые мы вовсе. Мы счастливые. И, по правде сказать, думается мне, такими молодыми, как нынче, мы никогда и не были. Аминь. Я благодарю всех, появившихся в этой книге, за то, что пришли. Элис Уокер, автор и медиум.